Глава 46. Насир смотрел на деревья и ждал, надеялся, что Зафира вернется. Надежда — редкое гостье в душе принца смерти. Хотя Беньямин и был виноват в побеге Зафиры, Насир кое-что узнал из его рассказа. Сафи дал ответы на многие вопросы, которые принц никогда не решался задать. «От напряжения я скоро состарюсь», — простонал Альтаир, занимая руки клинками. «То, насколько веселым и смертоносным он мог быть в одно и то же время, не могло не настораживать». «С возрастом люди становятся мудрее», — отметила Кифа. Судя по выражению ее лица, Альтаира она мудрым не считала. «И это, — говорит девушка, — которая сопровождает болтливого Сафи». «Зачем ты вообще пришла?» — спросил Альтаир. Пелузянка не вздрогнула, даже невзирая на вытянутые клинки. Какое-то время Кифа изучала генерала, а затем пожала плечами. «Волшебство? Месть. Ничего необычного». Альтаир засмеялся. Насир попытался удержать губы от улыбки. «Римал, никогда прежде ему не приходилось сдерживать столько улыбок». Беньямин, нахмурив брови, мерил шагами оазис. Вскоре появилась охотница, глядя на всех с жутковатым спокойствием. В животе насира шевельнулось смутное беспокойство. Плечи девушки ссутулились, затем выпрямились. Она снова подняла подбородок. Беньямин настороженно вскинулся, в сияющих золотом глазах мелькнуло облегчение. Я бы хотел извиниться. — медленно произнес он, обращаясь к Зафире. — Сафи склонны игнорировать человеческие чувства. Мне следовало подумать, прежде чем откровенничать. Было нетрудно забыть, что Беньямин не был человеком, как и Серебряная ведьма, как наполовину и сам Насир. — Я не Хашашин, но по моим скромным наблюдениям ты, кажется, не можешь оторвать от нее глаз. Протянул Альтаир на ухо Насиру. «Ревнуешь?» — спросил принц. Порванный конец тюрбана трепетал на легком ветру, тихонько лаская шею. «Ревновал бы, если бы не знал, что твой взгляд частенько прикован и ко мне. Брови Насира нахмурились. Она нужна мне». «О, так говорит любой мужчина, когда дело доходит до «закрой рот». Или использую его в другом месте, прорычал Насир, удивляясь, зачем вообще заговорил с болваном. Альтаир изобразил, будто сжал губы, однако молчание длилось не дольше, чем смерть насекомого. Эй, что бы ты ни думала, это не я. Заткнись, огрызнулась охотница, подойдя ближе. К удовлетворению Насира Альтаир вздрогнул. Я вернулась, лишь потому, что вы в любом случае пойдете за мной. «А я устала от того, что вы двое постоянно дышите мне в шею». «Ты хоть знаешь, каково это, когда мужчина дышит тебе в шею?» — спросил Насир. «Что ты только что сказал, идиот?» Он провел слишком много времени с Альтаиром. Даже генерал выглядел удивленным. Кифа фыркнула, в то время как Беньямин взмолился небесам о терпении. Охотница замерла, И Насир заметил точный момент, когда она вспомнила. «Интересно, насколько тяжело жить, когда все твои мысли отражаются на лице?» Пальцы Зафиры скользнули к кольцу, рассказав ему остальное. «Не смотри на меня так!» Осознав ошибку, Зафира с вызовом встретила его взгляд. «Как?» Насир приподнял бровь. «С этой глупой пародией на жалость!» Принц выдавил сухой смех. «Ты думала, что влюблена в него?» Зафира не ответила, и ее молчание заставило его надавить сильнее, ибо остальные слушали их разговор, ибо он был сыном своего отца. Насир приблизился. «Позволь открыть тебе тайну, охотница. Покойник любил тебя, но ты его нет». Чертов гулюль, оставь ее в покое!» Сказала Кифа, прижав руку к лысой голове: "Смерть это единственное предсказуемое событие в жизни. Так почему же для всех она становится такой неожиданностью?" спросил Насир. "Ты ничего не знаешь о любви и потере", прошипела охотница, и Насир вздрогнул от обжигающего холодом взгляда. «Скорее всего, ты принадлежишь к числу привилегированных особ, которые каждую ночь куркаются с новой женщиной только для того, чтобы убить ее с восходом солнца». Насир изобразил волчью ухмылку. «Возомнила себя Шахерезадой?» На лице Зафиры мелькнуло странное выражение, после чего она вдруг повернулась к Альтаиру. «Дай мне его». «Я... что?» — запнулся Альтаир, широко распахнув глаза. Зафира приблизилась и потянулась за одним из киметаров. Генерал был высоким, но Зафира ненамного уступала ему в росте. Она встала на цыпочки, и лезвие с медленным шипением выскользнуло из ножен, оцарапав плечо генерала. Кифа приподняла бровь от недоумения Альтаира. «Это будет интересно». Охотница приняла боевую стойку. Что-то в ее глазах вынудило Насира помедлить. Он заметил нечто более сложное, чем гнев, потому как гнев он умел побеждать. В ее глазах искрилось что-то дикое. Насир опустил руку на меч. Тело гудело. Кровь стремительно неслась по жилам, благодарная за вызов. Беньямин метался между ними, взбивая ногами песок. Однако Насир обрел боевое спокойствие и не собирался останавливаться. «Отойди в сторону, Альдороминец. Она женщина, а не дряхлый старик. Ей не нужна защита». Беньямин склонил голову. Ах, с чего ты решил, что защита нужна ей?»